спите и будьте готовы. Эти слова продолжали звучать в моих ушах. Я съел жаркое и выпил вино, но не это согрело мне душу. Что значили слова Баракова? Почему мне нельзя спать? К чему быть готовым? Неужели есть еще надежда на побег? Я всю жизнь презирал людей, которые никогда не молятся, а в минуту опасности прибегают к молитве. Точно так же плохой солдат старается угодить своему полковнику только тогда, когда ему нужна какая-нибудь поблажка. Но я вспомнил о с о л я н ы х копях в Сибири, и о моей матушке, которая ждала меня во Франции, и молитва излилась сама собой не с моих уст, а из сердца. Я м о л и л с я о том, чтобы слова Баракова не обманули моих надежд. Но часы на деревенской колокольне отбивали час за часом. А ничего не было слышно, кроме переклички русских часовых на дворе. И вдруг сердце мое дрогнуло. Я услышал за дверью легкие шаги. Через секунду щелкнул замок, дверь отворилась и вошла с о ф и Все, воскликнула она. Этьен, подсказал я. Вы неисправимы, проговорила она. Но скажите вы в самом деле не питаете ко мне ненависти? Вы п р о с т и л и меня за то, что я сыграла с вами эту шутку? Какую шутку, спросил я. Господи Боже, возможно ли, что вы до сих пор не поняли? Помните, вы попросили меня перевести записку. Я сказал а вам, что там написано, если французы придут в Минск, все погибло. А что же там было? Там было сказано, пусть французы приходят в Минск, мы их ждем. Я отпрянул от нее. Вы меня предали, воскликнул я. Вы заманили меня в ловушку. Из-за вас все мои люди убиты или попали в плен. Какой же я был дурак, ч т о поверил женщине. Будьте же справедливы, полковник ж е р а р ведь я русская, и для меня все важнее долг перед моей родиной. Разве вы не хотели бы, чтобы французская девушка поступила точно также? Ведь если бы я правильно перевела записку, вы не поехали бы в Минск, и ваш отряд ускользнул бы от наших войск. Скажите же, что прощаете меня. Она была очаровательна, когда стояла передо мной, прося простить ее. Не все же, вспомнив про своих убитых товарищей, я не мог пожать ее протянутую руку. Ну хорошо, сказала она, опуская руку. Вы любите своих, а я своих, значит мы квиты. Но полковник ж е р а р здесь, в этом доме вы произнесли мудрые и добрые слова. Вы сказали. Одним человеком больше или меньше ничего не изменит в войне между такими огромными армиями. Ваш урок благородства не пропал даром. Вон там за дровами есть дверь, которую никто не к а р а у л и т Вот ключ. Уходите, полковник ж е р а р и надеюсь, мы никогда больше не встретимся. В мгновение я стоял с ключом в руке, голова у меня шла кругом. Потом я вернул ей ключ. Не могу, сказал я. Но почему же? Я дал слово. Кому? Спросила она. Да вам же. Я возвращаю вам его. Сердце мое дрогнуло от радости. Ну, конечно же, она права. Я отказался дать слово Сержину. С ним я ничем не связан. Если она освобождает меня от обещания, честь моя остается не запятнанной. Я снова взял ключ. В конце улицы вас ждет капитан Бараков, сказала она. Мы северяне не забываем ни зла, ни добра. У него ваша лошадь и сабля. Не медлите ни секунды, потому что через два часа начнет светать.